Архимандрит Киприан все объяснил. Сев в автобус, Аня немедленно раскрыла книгу. Оторваться было невозможно. Архимандрит Киприан словно все уже знал про нее, про ее черную тоску, отчаяние, жуткую дачную ночь и пробуждение. Сам архимандрит, как сказал Глеб, был старинного княжеского рода Урусовых, ведущего родословную со времен хана Тамерлана. Он мальчиком покинул Россию вместе с родителями. До 16 лет жил невером и нехристем, пока, по собственному его выражению, Бог не победил его. Бог побеждал его не напрасно, подыскав себе верного слугу и проповедника. В каждом слове архимандрита дышала непонятная сила. Может быть, это была власть посвященного? А может, сила веры? Но именно она, эта внутренняя мощь абсолютной убежденности, Вея над словами, удивлялось сердце, будило душу. «Помимо веры в Бога, — писал Архимандрит, — существует и вера в человека, вера в его достоинство, в его, быть может, еще не раскрывшуюся глубину, о которой и сам он не всегда знает. Верить в человека уже и означает любить его. Для этого надо всего лишь его расслышать, — Когда он говорит, рассказывает тебе что-то, не думать о своем, не готовиться к ответу, выбирая, на что можно возразить, с чем согласиться, но просто слушать. Слушать, чтобы услышать. Вот и все. Но для того, чтобы услышать другого, надо научиться вслушиваться в себя, в голос своей совести, в голос той правды, которая присутствует в каждом. Слушать и не бояться. Не заслонять уши. Да, надо научиться слушать себя и себя узнавать. Хотя, если делать это всерьез, это невыносимо. Это знают монахи, это знают одинокие люди. И вместо глубины и богатства человеку открывается его внутренняя бедность и пустота. Попробуйте посидеть день-другой в закрытой комнате, не выходя, лишив себя всех внешних впечатлений. Попробуйте побыть наедине с собой. Многие монахи выбегали из своих келей с криком Такое тяжкое это испытание — увидеть себя. Люди в одиночных камерах часто сходили с ума, кончали жизнь самоубийством. Наша внутренняя пустота страшная, и ничем на земле ее не заполнить. Какие бы земные наслаждения и радости мы не бросали туда, все исчезнет, как в черной скважине. Один только Бог. Чуть не плача, Аня соглашалась совсем. Как верно, как хорошо. Черная скважина, это же про нее, точь в точь, как она курила на балконе, как задыхалась ночью на даче. Она проехала свою остановку, долго шла пешком назад, пыталась читать на ходу, споткнулась, чуть не упала, захлопнула книгу, почти побежала домой. От ужина отказалась с порога, скорее в комнату, дальше глотать. В первой части книги Архимандрит описывал только голые отношения человека и Бога, без посредников, без свидетелей. Но ведь существует и церковь. Угрюмая, строгая, грозящая пальцем, что там, Глебка, не говори. Сплошные анафемы и перегородки. Четыре поста в год. Близкие отношения между мужчиной и женщиной допускаются только в браке. Отлучили Льва Николаевича Толстого. Гения! Какая уж там любовь, что ты ее не видно. Архимандрит Киприан. Да, отдельные люди, может, кого-то и любили. Но сама по себе эта организация, сама эта святая, соборная и апостольская, как несколько раз процитировал что-то Глеб. Какая ж любовь. Церковь совершенно не уважала неповторимость человеческой личности. Ради эфемерного спасения души все никак не хотело подарить людям свободу оставаться собой, быть веселыми, глупыми, дурачками, добрыми, человечными, такими, какими сотворил их сам, между прочим, Бог. Нет, каждого нужно было затолкнуть в футляр, в гроб правил и ограничений, а поскольку исполнить их все равно невозможно, превратить в ханжу, всех заставить наступить на горло собственной песни. Это было ясно, как день. Аня думала, тут уж ее не переубедишь. Но архимандрит влек ее дальше и дальше. Вторая часть книги называлась как раз «Человек в церкви». И снова, точно расслышав все, о чем она думала, ответил на каждую ее мысль. К последним страницам все оказалось как раз наоборот. Церковь человека любит бесконечно, бережно, кротко, потому что всякий человек — творение Божие. Всякая душа скрывает божественную красоту. Но однажды человек пал и с тех пор уже не умел петь точно. Однако существовала и святость. И глубинный оптимизм христианства, по мнению архимандрита, состоял в том, что в церкви Христовой святыми могли стать все. «Мы — церковь святых», — повторял он на каждой странице. Это и было целью христианской жизни. Добраться до заложенной Богом сердцевины, пробиться к божественному замыслу о тебе, услышать и открыть в себе свою настоящую песню. Потому что то, что ты пел до сих пор, было совсем не твоей, чужой песней, навязанной воспитанием, родителями, учителями или просто случайным пошлым мотивчиком, подхваченным на улице. Но в том, оказывается, состояло спасение, чтобы запеть собственным голосом, встретиться с подлинным собой. Встретиться с живым Богом и с другим человеком. от того и слово «встреча» имело в устах автора совершенно особенное, почти мистическое значение. Одна глава так и называлась «О встрече». Через три дня цитатами из Архимандрита были исписаны две ученические тетради по двенадцать листов. Не, хотя она отдавала книгу Глебу. Глеб, чего? Можно попросить тебя кое о чем? Конечно. «Ты не торопи меня!» «Больше я к тебе вообще не притронусь!» Но он обиделся. Глеб.